Потом уж совсем другой, тяжелой походкой вернулась врачиха на место, плюхнулась на стул и вновь углубилась в свою писанину. Но нескольких секунд Олегу вполне хватило, чтобы перегнуться через стол и заглянуть в свою медицинскую карту. Слова «рак толстой кишки» в графе «предполагаемый диагноз», небрежно нацарапанные фиолетовыми чернилами, навечно врезались в его память. Разве такое забудешь? Даже сейчас, через много лет, Олега передернулась с ног до головы. В тот же день Олег отправился в библиотеку и прочел все, что можно о своей болезни. Результаты его не утешили. Продираясь сквозь дебри медицинской терминологии, он понял только одно. Для него теперь, вероятно, два исхода. В худшем случае он просто умрет, и смерть его будет нелегкой. А в лучшем случае ему, скорее всего, придется до конца жизни носить на специальном поясе пластиковый мешочек для собственного дерьма. Так или иначе, прежняя его жизнь кончена, кончена, кончена и уж никогда не вернется. Когда Олег вышел на улицу, яркое июльское солнце померкло у него перед глазами. Он даже удивился, разве бывает черное солнце? Хотя, впрочем, ему было совершенно все равно. Шагая размеренно, как заведенный автомат, не видя и не слыша ничего вокруг, он купил бутылку водки, вернулся домой и впервые в жизни мертвецки напился. Он сидел за столом в чистой уютной кухоньке среди вышитых прихваток, полотенчиков с петухами, кокетливых ситцевых занавесочек, что так нравились маме, и не узнавал привычных вещей. Разве и здесь мы пили чай по вечерам? И ели домашние пельмени, бутерброды, и печенье, поцелуйчики. И смеялись над попашными анекдотами про Василия Ивановича. И подшучивали друг над другом. Да не было этого, кажется, никогда. Олег вливал в себя водку, как воду, рюмку за рюмкой, без перерыва. Сначала было немножко противно. Потом в голове зашумело. Сознание погасло, и это было хорошо. Темнота убаюкала его спасительным коконом, и последняя мысль была — хорошо бы остаться там навсегда. Вот прямо сейчас, не дождаясь, пока превратишься в развалину. Когда Олег снова открыл глаза, за окнами уже темнело, он лежал на полу, а вокруг почему-то было мокро и липко, и пахло гадостно, какой-то кислятиной. Было очень противно и стыдно лежать вот так, но для того, чтобы подняться, не осталось сил. Галка вернулась после занятий веселая, и в нем впервые шевельнулось недоброе чувство к жене. Увидев Олега в столь непотребном виде, она аж зашла от возмущения, но ему почему-то было все равно. Хотелось только вернуться в уютное забытье, чтобы ничего не видеть и не слышать больше. Олег потянулся за бутылкой и допил остатки прямо из горлышка. Увидев его неживые глаза, Галка почему-то испугалась и быстро ушла к себе, бросив только «я с тобой завтра поговорю». Окончательно Олег пришел в себя только под утро. С угрюмым ожесточением он вымыл пол, тщательно убрался в кухне, выбросил бутылку из-под водки от греха подальше и почти час простоял под горячим душем. Утром он встретил Галку, чисто выбритый, в свежей рубашке, пахнущей одеколоном. Только вот запали глаза, да глубокие складки пролегли к углам рта. Тусклым, лишённым интонации голосом он сообщил ей о том, что с ним случилось. Галка ахнула, прикрыв рот ладошкой и принялась уверять, что все будет хорошо, а ему хотелось только одного, чтобы оставили в покое. Оказавшись в больнице, Олег будто отупел, окаменел, перестал жить. Он равнодушно переносил все, что с ним проделывали врачи, равнодушно ел больничную еду, не чувствуя вкуса, почти не разговаривал с соседями по палате и часами лежал, отвернувшись к стене. Когда приходили мама, и галка он тяготился их визитами, Олег складывал в тумбочку домашние вкусности, односложно отвечал на вопросы о здоровье, и хмуро уклонялся от телячьих нежностей. — Сыночка мой дорогой, Олежек любименький, все будет хорошо, ты поправишься. «Дуры!» Олегу каждый раз хотелось крикнуть «Да, ставьте вы меня в покое, наконец! Неужели вы не понимаете, что ничего теперь хорошего уж не будет, и нечего слюни разводить о своих переживаниях? Это я умру, а вы останетесь!» Очнувшись после наркоза, Олег увидел над собой круглую, улыбающуюся физиономию лечащего врача. Прежде он избегал встречаться взглядом, такой молодой, жалко, а сейчас прямо сиял. Из его слов Олег понял только одно — произошла ошибка. Опухоль доброкачественная, он будет жить и останется человеком. Странно, но даже от этого известия большой радости Олег не испытывал. Он лежал на спине, смотрел в потолок, испещренный мокрыми разводами, и ни о чем не думал. Годы спустя Олегу часто казалось, что вместо него живет кто-то другой, а настоящий Олег Сартанов умер в тот черный июньский день на холодном кухонном полу, извиваясь в собственной блевотине. Вернувшись домой, Олег первым делом уволился из своего неи. Видеть преувеличенно бодрые лица сослуживцев и отвечать на бесконечные расспросы о здоровье оказалось выше его сил. «Сохрани нас, Бог!» от мест комовского сочувствия. Он полностью сосредоточился на работе в кооперативе, паял свои сигнализации по 12 часов в сутки, уставал как раб на плантации, и это было хорошо, потому что делать что-либо другое Олег все равно был не в состоянии. Через несколько месяцев он равнодушно развелся с Галкой, при первой возможности купил однокомнатную квартиру, и переехал от родителей. С тех пор он целиком ушел в бизнес. Сначала были автосигнализации, потом он открыл торговую фирму и неплохо заработал на торговле с сигаретами и спиртом Роял, а после этого занялся ценными бумагами. И вот это оказалось особенно интересно. Бизнес не остывал времени на личную жизнь. И это было тоже к лучшему. Жениться он снова не собирался, а проститутками брезговал. Поэтому довольствовался легкими случайными связями, и то время от времени. Олег вообще не понимал, почему любви придают такое большое значение. Ну да, хорошо, пять минут приятно, зато сколько суеты до и после. Так и катилась его жизнь в заданном направлении вплоть до сегодняшнего дня. Олег давно привык, претерпелся, научил себя не вспоминать прошлое, но сейчас он вдруг почувствовал себя таким несчастным, обокраденным и обделенным судьбой, что хоть плачь. Он понял вдруг, что и вправду плачет. По щекам текли слезы, те, не выплаканные много лет назад, те, что обжигали его изнутри все эти годы. Олег плакал, но почему-то совсем не было стыдно, наоборот. Становилось легче, будто вместе с соленой влагой из души уходила тяжесть и боль. Толстенький коротышка, как бишь его зовут? Шарль, точно Шарль де Виль, — тихо спросил. Это ведь очень трудно умереть, а потом жить снова. Олег удивленно уставился на него. Он что, мысли читать умеет, или я говорил что-нибудь? Не помню, да это и не важно. Важно другое. Каким-то образом он сумел очень правильно сформулировать то, что Олег чувствовал в этот момент. Да, трудно. А что поделаешь? Что было, то было. А если бы не было? Голос его странного собеседника звучал теперь требовательно, напористо, мягкость и сочувствие мигом подевались куда-то. Какова бы тогда была ваша жизнь? Олег задумался. А ведь и в самом деле какова? Ну, с Галкой, наверное, разводиться не стал бы. Так и жили бы вместе. Неуверенно, начало. Толстячок согласно кивал и быстро-быстро записывал что-то в большом блокноте. Так, а еще? Бизнесом бы занимался, конечно, только умнее был бы. Слил бы все активы в офшор для спасения от дефолта. И это что, Все? В голосе толстенького человечка звучало недоумение. Олег снова задумался, и на этот раз надолго, как объяснить словами, что это за штука такая, радость жизни, которая возникает не потому, что бабла наварил немерено, конкурент утопил и купил себе крутую тачку, а так просто не почему, когда можно идти по улице пешком. И улыбаться просто так, потому что солнце светит, и воробьи купаются в лужах. Когда ничего не боишься, потому что не пуганы еще, И не знаешь даже толком, что это такое, бояться по-настоящему, Когда от улыбки твоей женщины, от движения руки, завитка на белой шее Или строгого взгляда из-под очков шевелить что-то не в штанах, а в душе. И кажется, что все только-только начинается, потому что жизнь впереди длинная, и все можно успеть. Наверное, только в юности бывает такое. — Если я вас правильно понял, вы хотите вернуться в молодость и заново прожить собственную жизнь, только без болезни. И всего, что с этим для вас связано, — Олег кивнул. — Да, пожалуй, именно так. Так ведь это невозможно. Шарльз Девиль насмешливо поднял бровь почему же невозможно все может быть возможно после подписания контракта при слове контракт олег почему то стало не по себе одно дело полуночная беседа просто треп ни о чем и совсем другое брать на себя какие то обязательства и подписываться под этим тем более в таком состоянии как сейчас алкоголь и ностальгии по прошлому не лучшие советчики ну а Что он, собственно говоря, теряет? И какова цена договора? Олег попытался иронически улыбнуться, но улыбка вышла кривая, жалкая, он и сам это почувствовал. Собеседников был совершенно серьезен. Цена у нас обыкновенная, душа. Вы же образованный человек. Сами все понимаете. Дорогой товар дорогого стоит, подделок не держим. В горле у Олега пересохло. — Прочь отсюда! И немедленно! Он же сумасшедший, как я сразу не понял этого! — А если я откажусь? — Пожалуйста, это ваше право. Вы можете уйти прямо сейчас, никто и ничто вас не удерживает. Но посмотрите сначала, от чего вы собираетесь отказаться. — На белой пустой стене. Прямо перед глазами Олега вдруг появилось большое, полномасштабное, красочное изображение. Оно было таким живым и объемным, будто открылось окно в другой мир. Мир, где он был счастлив когда-то. Олег узнал свою комнату. Чуть выцветшие обои с веселенькими голубыми цветочками, чулевые занавески на окнах, раскладной диван, служивший когда-то им с Галкой супружеским ложем. Вот и Галка мирно посапывает, подложив ладошку под щеку. Трогательный так, совсем по-детски. А это кто рядом с ней? Олег присмотрелся внимательнее и узнал самого себя, такого, кем он был десять лет назад. Тот молодой Олег спал на спине, разметав руки, и чуть-чуть улыбался во сне. Такое хорошее и ясное у него было лицо, даже завидным. Олег смотрел и не мог оторваться, а кротышка гнул свое. — Ну, разумеется, если вы отказываетесь, я не могу настаивать. Приятно было познакомиться, всего доброго. Волшебная картинка стала понемногу исчезать таять, краски потухли, контуры предметов утратили четкость. Вот сейчас все исчезнет навсегда. «Нет — Нет! — крикнул Олег. — Пожалуйста! — Нет, я согласен, я подпишу ваш контракт. Не глядя он поставил закорючку внизу подсунутой страницы. — Вот и славно! Идите же! Здесь ваше счастье, оно ждет вас. Олег поднялся, не чувствуя ног под собой. Сделал шаг другой и натолкнулся на незримую преграду. Смелее. Голос прозвучал к удар хлыстом. Олег изо всех сил подался вперед, почувствовал упругое, но не слишком сильное сопротивление, как будто была полиэтиленовая пленка, которая вот-вот прорвется. Сергей Николаевич не знал, сколько времени он пролежал без сознания на улице. Когда он открыл глаза. Было уж темно. Или еще темно. Кто ж его знает? Осторожно поднялся. Ничего. Вроде бы ноги держит. И голова не кружится, сердце не болит. Так что жить можно. Полез во внутренний карман плаща, там, где деньги и документы. В темноте, конечно, не очень разглядишь, но вроде бы все цело. Даже портфель с рукописью. Вот он валяет чуть поодаль лехонький видно никто не польстился он посмотрел по сторонам фонари конечно не горят но темнота кромешны. откуда же взялся этот слабый бледный свет ночь вроде безлунная ах вот оно что табличка на стене дома прямо у него над головой пыхав переулок четырнадцать странно Сергей Николаевич точно помнил, что шел он через Калашный переулок. Как он здесь-то очутился! Когда глаза немножко привыкли к темноте, он сумел разглядеть, что и дома здесь были совсем другие, нежилые, давно выселенные, зияющие выбитыми стеклами и пустыми дверными проемами пыхов переулок. А ведь название-то знакомое. Сергей Николаевич вспомнил объявление во вчерашней газете и странный номер телефона. Очень уж цифры там были говорящие. Он чувствовал, что попал в какую-то нехорошую историю, что надо уходить отсюда побыстрее, но любопытство просто толкало его вперед. В самом деле, чего ему еще бояться? Все, что могло быть страшного в его жизни, уж давным-давно случилось. Добротная, крепкая железная дверь выглядела чем-то инородным среди окружающей разрухи. Если объявление-то не шутка и не розыгрыш, если здесь действительно что-то есть, то наверняка за этой самой дверью.